ПП. Изменены следующие названия: Северная духовная область, Северное духовное королевство, Северный духовный полигон, Северное духовное поле. Глава 24. Обещание. Северное духовное поле расположено на северо-западе Северно-духовного королевства на расстоянии одного дня от Северно-духовной академии. Хотя эта территория огромна, Заполнена разнообразными опасностями, подстерегающими тут и там, она весьма популярна в Северном духовном королевстве. Ведь, как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Но перед тем, как отправиться на поиски сокровищ и приключений, многие влиятельные люди передавали свой пост своим преемникам, ибо никогда не знаешь, вернёшься с сокровищем или умрёшь. Тренировка в Северном духовном поле была ожидаемым и значимым событием в Северно-духовной академии. В этой тренировке участвовало более половины всех студентов небесного класса. Ибо там они получат реальный боевой опыт, необходимый в будущем. Только реальный бой мог закалить юм. Это один из фундаментальных принципов этого мира. Мало того, что северное духовное поле просто кишит духовными животными, здесь также прячутся многие заядлые преступники, среди которых есть весьма известные личности. По сравнению с этими безжалостными варварами, Студенты Северной Духовной Академии были словно овцы в стае волков. Даже учитывая то, что они ничуть не слабы, но у них нет реального боевого опыта. Поэтому Северная Духовная Академия всегда посылает несколько учителей для охраны студентов. Учитель мой из Восточного филиала и учитель Си из Западного также будут сопровождать студентов. Из-за присутствия двух культиваторов на стадии духа найдётся не так много сумасшедших преступников. готовых бесчисствовать прямо у них на глазах. На свою полевую тренировку студенты начали уезжать ещё рано утром, однако до края северного духовного поля они добрались лишь на закате. Так как было уже слишком темно продвигаться дальше, они установили лагерь для ночлега. Когда темнота окутала всю местность, студенты разожгли походный костёр. Очевидно, что большинство из них никогда не было здесь. От этой местности у всех студентов просто закипала кровь. Костёр привлёк многих людей, скрывающихся во мраке. Но заметив таких жизнерадостных детей, они сразу поняли, что это были студенты Северной духовной академии. Нахмурившись, они перестали глазеть на этих шумных детей. По их мнению, все эти студенты слабаки, которые, встретив духовной животной, сразу же убегут в страхе. Мученье, скрестив ноги, тихо сидел у костра. Окружающая темнота, рёв духовных животных вдалеке, всё это было ему знакомо. Хотя здесь нет атмосфера ни в какое сравнение не шла с атмосферой в духовном пути. Пока мучение витал в облаках, кто-то похлопал его по плечу. Как только до него дотронулись, мучение открыл глаза. Его взгляд стал холодным, и он сильно захватил руку, что его похлопала. Ай! Кто-то вскрикнул от боли. Придя в себя, мучение вернулся и увидел танцор позади. Ее неприветливый взгляд тут же стал нежным, и он отпустил ее руку. «Что ты делаешь?» «Больно, знаешь ли?» Начала бурчать танционер, присев рядом с ним и потирая запястье. «Мне очень жаль», — сожалея сказал мучень. Год пребывания в духовном пути научил его всегда быть бдительным, а это было словно инстинкт. Вернувшись в Северное Духовное Королевство, он всегда подавлял этот инстинкт. Однако, оказавшись в знакомой обстановке, Его инстинкт дал о себе знать. Что такое? Танча нервно долась и внимательно посмотрела на мученя. В конце концов, девушки всегда более чуткие, нежели парни. И если бы она не крикнула от боли, то, боюсь, лишилась бы руки. Мученя посмотрел на походный костёр и немного помолчал, и сказал после: Если бы кто-то сделал то же самое, что и ты в духовном пути, я бы лишил его жизни. Иначе убитым могу оказаться я. Тань Цанер опешила, посмотрев на парня перед ней, который взглядом не повел при слове «убить». Она поняла, каким жестоким местом был духовный путь. «Духовный путь – такое ужасное место», – пробормотала Тань Цанер. В глазах многих подростков духовный путь был местом исполнения желаний. Все, кто проходит его, становятся чрезвычайно сильными людьми. Однако, будучи такими наивными и глупыми, они также желали попасть в столь безумное место. Мо ученик обнялся и проворчал: "Там каждый сам по себе. Каждый человек твой враг. Есть люди, которые улыбнутся тебе, и тот же вон взят кинжал тебе в грудь. Поэтому доверяй в духовном пути сокровище. Однако, встретив человека, которому ты сможешь доверить свою жизнь, ты будешь всегда берегать его". Мо ученик спокойно выдохнул. Он стал выглядеть расслабленно, поскольку вспомнил сереброволосую девушку. Она была просто безумна. В течение года она всегда шла за ним по пятам, трижды сразившись с ним. Дважды он победил, но в третий раз она поднесла свой черный меч прямо к его горлу. Всего один удар, и он был бы мертв. Но она не стала его убивать. Посмотрев своим глубоким взглядом, она убрала меч и сказала, «Я не убью тебя, но ты пойдешь со мной». Мучейн некоторое время постоял в шоке и затем спросил, «Почему ты преследуешь меня все это время?» Если бы я не спас тебя, ты была бы уже мертва. Впервые он встретил её, когда ей угрожала опасность. Пятеро жестоких людей напали на неё и хотели убить. Изначально мучен не собирался помогать ей, но эти пять человек настолько его раздражали, что он вынужден был ей помочь. Хотя он и спас её, но и сам попал в беду. В течение недели они вместе убегали от пятерых людей, и оба были ранены. Однако в следующие 5 дней Мученю всё же удалось убить трёх из них, а остальные двое остались. Но как только они наконец оторвались от преследователей, девушка, которая даже спасибо не сказала, обнажила свой меч и преследовала его в течение полугода. Послышав вопрос Мученя, девушка задумалась и произнесла слова, из-за которых Мучень чуть ли не вырвал кровью. Я не могу влюбиться в тебя. Я должна сосредоточиться на своём обучении. Если я влюблюсь в тебя, то начну отвлекаться от обучения. Да ты больная. Ну и что ты планируешь делать теперь? Обессиленно спросил Мучень. Я планировала убить тебя прежде, чем влюблюсь, но не могу. Слабый луна света светил красиво её лицо, за которое готовы сразиться многочисленные державы. Она охморилась и сказала: "Я чувствую, что за эти 6 месяцев начала влюбляться в тебя". Мучень молча посмотрел на небо. Она преследовала его в течение 6 месяцев и теперь говорит, что влюбилась в меня. Я не убила тебя, значит, твоя жизнь в моих руках. Поэтому мы с тобой сформируем команду, а когда я разлюблю тебя, то убью. Ты что, считаешь меня своим питомцем? Если я не смогу разлюбить тебя, то отпущу. Мучень покачал головой, обернулся и сказал: Меня это не интересует. Я буду защищать тебя от всех опасностей на пути. Пока ты верен мне, я буду защищать тебя, хоть в духовном пути, хоть в мире великих тысяч. Девушка на мгновение поколебалась, а затем поспешно сказала: "Моучень, остановился. Нежный голос девушки, казалось, прошёл сквозь пространство и время и растопил лёд в его сердце. Он никогда не думал, что всё обернётся таким образом. Моучень вздохнул и протянул ей руку. Улыбнувшись, он сказал: "Тогда давай станем лучшей командой". В лицо девушки, которая все время была бесчувственным, внезапно разразилась в улыбке. В этот момент она была настолько прекрасна, что затмила своей красотой даже луну. Она подошла и пожала руку мучению. «Это наше с тобой обещание». Глава 25. Сущность духовного животного. Пламя от костра освещало стройное тело Тантьсянер. Однако она все еще никак не могла прийти в себя. узнав правду о духовном пути. «Хорошо, что меня не призвали в такое ужасное место, как духовный путь. Иначе, боюсь, от меня не осталось бы даже костей». Запинаясь, сказала танционер. Она и представить не могла, как можно выжить в месте, где никому нельзя доверять. С момента образования духовный путь никогда не был хорошим местом. Муча не улыбнулся и осмотрелся. Осмотревшись, он заметил, как учитель Мо Макал студентам доба они обратили на него своё внимание. На всё время вашей тренировки в северном духовном поле это место будет нашим лагерем. Завтра вы все отправитесь вглубже в северное духовное поле, где начнёте сражаться с духовными животными. Перед этим я хотел бы напомнить, что духовные животные делятся на три ранга: высшие, средние и низшие. Большинство из этих животных низшего ранга Однако для убийства такого животного вам всё ещё нужно объединиться в группы. Учитель Мо спокойном голосом рассказывал текущую обстановку студентам. Его властный голос эхом разносился по всему лагерю, отчего каждый услышал его слова и понял, что это не игра, одна единственная ошибка будет стоить жизни. Духовное животное низшего ранга приблизительно равно по силе человеку на стадии духовного движения. Духовное животное среднего ранга человеку на стадии духовного вращения, духовное животное высшего ранга человеку на стадии духа. В глубине северного духовного поля обитает духовное животное высшего ранга. Поэтому я запрещаю вам заходить вглубь поля. Сказав последние слова, даже учитель Мо стал серьёзным. Ведь если он будет сражаться с духовным животным высшего ранга, даже ему будет сложно победить. Студента же похоже на мух в глазах такого духовного животного. Все студенты разом кивнули. Никто не хотел ставить здесь свою жизнь. Не говоря уже о животных высшего класса, даже увидев животного среднего ранга, они сразу же убегут. В конце тренировки каждый член лучшей команды получит эликсир накопления. Учитель Мо немного расслабился и, посмотрев на студентов, улыбнувшись, сказал: "Чтобы выжить в этом северном духовном поле, каждый из вас должен сотрудничать. Но ну, а чтобы, кстати, лучшим «Нужно уметь хорошо ладить со своим компаньоном». «Да», – студенты ответили в унисон. «Убив духовное животное, не забудьте собрать их в сущность. Хотя сущность духовного животного низшего ранга не подходит для культиватора на стадии духа, именно по количеству сущностей будет оцениваться результат». Мо Чен согласился. Культиваторы на стадии духа могли поглощать сущности духовных животных. Но с их силой они навряд ли заинтересуются сущностью обычного животного. Оучитель Мо вы ведь культиватор на стадии духа? Сущность какого животного вы поглотили? Любопытно спросило несколько студентов. Многие были заинтересованы в способности поглощения сущностей животных на стадии духа. Когда Учитель Мо услышал вопрос студентов, он немного задумался. Затем, сформировав печать, из его тела начал выходить золотой свет. Уплотнившись позади него, золотой свет принял форму гигантского золотого волка, воющего прямо в небо. На шерсти гигантского золотого волка была отмечена в виде молнии, придающая ему особый шарм. В ничего себе, весь лагерь просто взорвался от удивления. Даже студенты западного филиала, расположившие свой лагерь неподалёку, были поражены, увидев золотого волка позади учителя его. Учительси, объясняющий правила западному филиалу, заметил золотого волка и нахмурился. Позади него Вдруг тоже появилась темнокожая фигура льва с отметиной в виде черепахи. Все студенты посмотрели на сущности духовных животных, которые им показали учителя, и стали завидовать. Именно такой силы хотел каждый из них. Я поглотил духовные животные высшего ранга, пустынного волка. Хотя он и числится в ранжировании духовных животных, он лишь на 390 месте земного класса. Учителем он нахмурился, увидев, что учитель Си Также вызвал сущность своего духовного животного и отозвал свою сущность. Такой удивительный духовный животный оценивается лишь 390-м местом в земном классе. Какую же силу обладает духовное животное, входящее в топ-100 земного класса? А ведь ещё есть духовные животные небесного класса. Разве это не слишком? Несколько студентов были взволнованы: если животные земного класса такие удивительные, насколько же сильны животные небесного класса? Духовные животные, входящие в топ-100 земного класса, необычны. Их сила значительно превосходит силу культиватора на стадии духа и эквивалентна силе культиватора на стадии трёх неба. Поэтому их называют духовными животными небес земного ранга. Сказав эти слова, учитель Мо посмотрел на ученя, отец которого поглотил сущность птицы драконьего пламени, входящая в топ-100 земного ранга. Невольно трудно поглотить сущность духовного животного, которое сильнее тебя. Поэтому можно сказать, что Мо Фэн счастливчик. По своей силе Мо Фэн входит в тройку сильнейших из девяти территориальных лордов. После достижения стадии духа, сила увеличивается пропорционально силе духовного животного. Естественно, чем больше сила духовного животного, тем больше возрастёт собственная сила. Что касается духовных животных небесного ранга, Учитель Лемос сделал паузу и улыбнулся. Даже сильнейшие культиваторы, стоящие на вершине этого мира, не могут недооценивать их. Хорошо, теперь самое время отдохнуть. Тренировка начнётся завтра рано утром. Учитель Мо чувствовал, что сказал достаточно, и махнув рукой, посоветовал всем ложиться спать. Услышав слова учителя Мо, все студенты немедленно пошли спать. Му Чэнь также вернулся к себе в палатку и закрыл глаза. Ночь прошла довольно мирно. Как только наступило утро, многие студенты уже были готовы идти в путь, поэтому с волнением смотрели вглубь леса. Му Чень шел вместе с Тан Цинь Шаня. Он также увидел Тан Цинь Шаня вместе с Мо Лином. Похоже, они сформировали команду. Из-за этого Му Чень немного удивился. В конце концов, Мо Лин достиг последней фазы стадии духовного движения и вполне мог найти кого-то посильнее, нежели Тан Цинь Шань. Му Чень. Ты объединился с Цяньер? О, а я объединился с Циншанем. Так как он новичок, одному ему будет опасно, поэтому я решил немного позаботиться о нём, улыбаясь, сказал Молин. Му Чэнь улыбнулся и кивнул. У него сложилось хорошее впечатление о Молине. Однако он понял, что заботясь о Тан Циншане, Молин сам хотел наладить отношения с ним. Вы хороший человек, старший Молин, Му Чэнь улыбнулся. Некоторое время они говорили и смеялись, но внезапно замолчали. От лагеря Северной духовной академии внезапно ушло несколько знакомых им людей, в том числе Люян, с которым сражался Мучэнь. Люян холодно посмотрел на Мучэня, ведь именно из-за него так сильно пострадала его репутация. Мучэнь мельком посмотрел на Люяна и заметил высокого парня рядом с ним. "Вы, Мучэнь, я слышал, что вы сильно подняли свою репутацию", небрежно сказал парень в жёлтой одежде. «Чентон, чего вы хотите?» Увидев этого парня, низким голосом спросил Мо Лин. Мо Чинь слышал о Чентоне. Он был довольно известен в Северной Духовной Академии. Хотя его нельзя сравнить с Лю Мубаем, все же он третий в небесном классе. Он достиг последней фазы стадии духовного движения, прямо как Мо Лин, которого лелеет Академия. «Ты ведь всегда был высокомерным ублюдком и показывал всем, насколько ты силен». Почему же теперь ты просишь других делать это за себя? Мучень посмотрел на Люяна и улыбнулся. О, а вы довольно высокомерны. Может, представимся? Я Чентон из западного филиала. Давным-давно я мечтал встретиться с тем единственным человеком, которого призвал духовный путь. Насмехаясь, Чентон протянул вперёд свою руку. Мучень улыбнулся, но не стал отвечать. Пройдя мимо Чентона, он лишь мельком посмотрел на парня в белых одеяниях. Лю Мобай. Когда они обобросили свои взгляды друг на друга, между ними возникла холодная аура, из-за чего окружающие студенты держали язык за зубами. Если я тебе не нравлюсь, то подойди и сам разберись со мной, а не приводи других людей. Мучень посмеялся над Люяном и подошёл к танцзонер. Затем они направились прямиком в Северное духовное поле. Лю Мобай яростно посмотрел на Мученя, но ничего не предпринял. Ублюдок. С тисными зубы сказал Люян. Чэнь Тонус усмехнулся, но в его глазах читалась жажда крови. Всё нормально. Пускай хвастается пока может. Северное духовное поле не так велико. Я всегда могу найти его и научить манерам. Раз уж он и правда не уважает старших. Глава 26. Опытный охотник. Как же раздражает этот высокомерный западный филиал. Стоя посреди леса, Тань Ценер нахмурилась. Что уже говорить, из-за постоянных нападок, на мучения, даже статуя была бы возмущена. «Только посредственный человек не станет завидовать», ухмыльнулся мучений и сказал. «Однако, кажется, Лю Мубай мне завидует. Боюсь, скоро мы с ним сразимся». «Лю Мубай?» Тань Ценер нахмурилась и сказала. «Он хочет сразиться с тобой? Как ты думаешь, почему Лю Ян, лишь недавно достигший небесного класса, Уже привел Чентона. Конечно же, это подстроил Лю Мобай. Знаешь, он похож на сумасшедших людей из духовного пути, но ему все еще не достает храбрости. Слабым голосом сказал Мучень. Как же он меня бесит. Тенционер надулась, но тут же взволнованно сказала. Победителю Мобая не так просто. Его вообще нельзя сравнить с Лю Яном. Насколько я знаю, со времени поступления в Северную Духовную Академию он всегда носил титул Первого Академии. Ах, право. Мо Учень, будь осторожен с ним. Однажды я решил сразиться с ним, но был полностью сокрушён, в то время как он даже не использовал всю свою силу, сказал Мо Лин. Старший Мо Лин, вы ведь достигли последней фазы в сщаде духовного движения. Если Лю Мабай смог победить вас, то Тан Циншань был шокирован, услышав, что Мо Лин был полностью сокрушён. Мо Лин кивнул и сказал: Вероятнее всего, Люму Бай уже достиг стадии духовного вращения. Тан Цянь Эр тут же стала серьезной. Она хорошо понимала, что разрыв между стадией духовного движения и стадией духовного вращения был подобен океану. Подумав об этом, она неосознанно посмотрела на мучения, который все так же был спокоен, как и всегда. Из-за этого спокойствия Тан Цянь Шань и Цянь Эр немного расслабились. Этот парень всегда совершал какие-то чудесные поступки, которые не поддаются логике. Хотя между нами разрыв в целую стадию, я всё ещё могу с ним сразиться. И если он всё же предпримет какие-либо действия, им придётся хорошо заплатить, мягко сказал Мучен. Он не хвастался, это была правда. Будь то духовный путь или мир великой тысячи, если кто-то предпримет меры против него, то заплатит высокую цену за свои действия. Ладно, забудьте. Так как тренировка началась, вы двое наши конкуренты. Улыбнувшись, сказал Моу Чэнь, Молин и Тан Циншань. Тогда мы должны воспользоваться преимуществом и начать охоту. Молин и Тан Циншань посмотрели друг на друга и попленчались в глубь леса. В настоящее время они находились на окраинах северного духовного поля, где духовных животных было слишком мало. Моу Чэнь, посмотрев, как рванули Молин и Тан Циншань, и засмеялся. Он волнуясь потёр руки и был в предвкушении. Уже много времени прошло с тех пор, как он в последний раз охотился. «Пойдем». Мучень крикнул танционер и побежал в другом направлении, нежели Мо Лин. Во время пребывания в Духовном пути он хорошо усвоил, как выслеживать духовных животных. «Они бежали быстро и за 10 минут добрались до места, где стал отчетливо слышен рев духовных животных». «Они бежали быстро и за 10 минут добрались до места, где стал отчетливо слышен рев духовных животных». Тань Цанер бежала позади мучения и немного волновалась. Она понимала, что если их окружат духовные животные, они умрут. В то время, пока она витала в облаках, мучень внезапно остановился, из-за чего Цанер врезалась прямиком в его спину. Из-за прикосновения мягкого и теплого тела мучень немного смутился. Тань Цанер вся покраснела и попыталась отойти, но ее тут же схватил мучень. Когда Тань Ценер перестала бояться, мученья отпустила ее и уставился вглубь ляса. Тань Ценер посмотрела туда же и увидела небольшую поляну, где стояло два кроваво-красных духовных животных с рогом на голове. Они были похожи одновременно и на тигров, и на свиней. Это духовное животное низшего ранга – кровавые свинотигры. Эти кровавые свинотигры находились на средней фазе стадии духовного движения. Однако из-за их толстой шкуры они спокойно могли вынести атаку человека на последней фазе. "Каждому по одному, хорошо?" Мучень посмотрел на бледную девушку перед ним. Вероятно, она в первый раз столкнулась с духовным животным лицом к лицу. "Не волнуйся, я здесь." Мучень элевнолся и успокоил её. "Да." Танцзя Нер снес свои зубы, достала свой чёрный меч. Она не хотела быть обузой для Мученя, поэтому должна постараться. Вперёд. Сказал Мучень и бросился на врага. Рёв. Увидев Мученя, два свинотигра сразу же взревели и с яростью посмотрели на него. Удар. Яростно ревя, один из свинотигров набросился на Мученя. Но как только второй хотел поступить точно так же, кто-то ударил его по рогу, из-за чего он был в замешательстве. Придя в себя, он посмотрел на прекрасную девушку и яростно взревев, побежал в её сторону. Мучень посмотрел на свина-тигра, но ни капли не боялся. Он не стал уклоняться от его атаки, а вместо этого собрался силами и побежал ему навстречу. Человек и животное бежали прямо друг на друга, поднимая за собой огромную пыль. Но как только они должны были столкнуться, Мучень сделал шаг по диагонали, и в его руке появился кинжал, окутанный темно-черной духовной энергией. Мучень правой рукой полоснул свина-тигра прямо в глаза. из-за чего у свинотигра брызнула свежая кровь. Свинотигр яростно врезался в дерево перед ним. Из-за того, что мучень лишил его зрения, он начал полагаться на свой нюх. Рёв! Из-за огромной боли свинотигр яростно взревел и начал искать мученья. Волосы на его шкуре встали дыбом и стали похожи на стальную колючую проволоку. Однако мучень всё ещё оставался спокоен, даже столкнувшись с разъярённым свинотигром. От каждого забега свинотигра он легко уворачивался и резал его своим кинжалом, словно бритвой, из-за чего свинотигр стал еще более свирепым. Собрав всю свою ярость и все свои силы, свинотигр вновь помчался к мучень, однако сразу же напоролся на кинжал. Жизнь начала покидать его тело, и он упал. То, как мучень с легкостью убило этого свинотигра, потрясло даже авантюристов, охотившихся неподалеку. они ясно понимали, что парень в таком юном возрасте никак не мог обладать такими навыками. Закончив со своим свинотигром, мой ученик посмотрел на тантянер, находившуюся в затруднительном положении. Хотя её свинотигр и получил множество ранений, они все были лишь поверхностными. Рёв. Как только свинотигр, сражавшийся с тантянер, услышал предсмертные крики своего брата, его тело вспыхнуло красным пламенем. А глаза налились кровью. Увидев такую сцену, Мученно хмурился. Он обезумел? Ах. Танься Нэр беспомощно вскрикнула, когда её меч вместо нанесения раны свинотигру просто отскочил от его тела. Она отступила на несколько шагов и почувствовала неписуемый ужас до крови. В этот момент свинотигр оттолкнулся от земли и прыгнул прямо на Танься Нэр. Стоя перед приближающимся свинотигром, Танься Нэр так запаниковала, что не могла пошевелить и пальцем. Шua! Внезапно кто-то появился возле неё и схватив её за талию, полоснул Свинотигра кинжалом, окутанным тёмно-чёрной духовной энергией, прямо в брюхо. Удар. Свинотигр упал, а в воздухе начал витать запах свежей крови и внутренностей. Держа Танцяньэр, Мучэнь прыгнул и избежал удара Свинотигра. Свинотигр же так и не смог отправиться от удара и умер. Хм. Заметив, что оба свинотигра мертвы, мученья расслабленно вздохнула. Почувствовав, что девушка пытается вырваться, он освободил хватку и спросил, «Ты в порядке?» Тань ценер кивнула, полностью залившись краской. Она поглядела на двух мертвых свинотигров и была восхищена. В этот раз она лишь задерживала одного свинотигра, но всю свою самую тяжелую работу сделал мучень. «Почему ты такой сильный? Я так долго сражалась с этим свинотигром, Но так и не смогла убить его, а ты убил его всего одним движением. Не могла сдержаться тансяньэр. Весь секрет в том, что нужно атаковать по слабым местам. Ты научишься, когда убьёшь ещё парочку. Моу Чэнь улыбнулся и подошёл к телам двух свинотигров. Он вскрыл их черепа своим кинжалом, и оттуда вылетел энергетический шар размером с кулак. В этих шарах, испускающих слабые энергетические колебания, можно было увидеть уменьшенную копию свинотигров. Это сущность духовного животного. Мучень взял сущности животных и бросил их танценер, которая так восхищённо их рассматривала, словно это была её первая в жизни награда. Мучень посмеялся, увидев взбудораженную танценер. Вытерев кровь с кинжала, он посмотрел в глубь леса и был в предвкушении. Кажется, недавняя битва пробудила его инстинкты. Пойдём, это лишь начало. Мучень повернулся и сказал танценер: духовной животной на этом уровне не представляет для него никакой опасности. В густом лесу внезапно начала дрожать земля. Совсем неподалёку огромный медведь яростно стучал по земле, словно молот бьёт по наковальне. А перед этим медведем стоял человек. Противостоя удару медведя, человек сделал несколько шагов назад. С своим чёрным как смоль мечом, покрытым духовной энергией, он полоснул медведя. На шкуре медведя тут же появилась небольшая рана, откуда хлынула кровь. Из-за боли в груди медведь немедленно пришёл в ярость. Всё его тело вдруг покрылось жёлтой духовной энергией, и он яростно ударил в землю. Если бы такой удар принял на себя человек, то, боюсь, он был бы уже мёртв или получил бы опасные для жизни раны. К счастью, человек был довольно ловким. Словно обезьяна, он уклонялся от каждой атаки медведя. И она нанесла удар своим кинжалом прямо ему в грудь. Эта битва продолжалась недолго. Спустя 10 минут такого боя медведь не выдержал и повалился на землю. Очаровательная девушка, увидев, что медведь наконец побеждён, с облегчением вздохнула. Тяжело дыша, она обернулась и посмотрела на парня, сидящего под деревом. Неплохо. Мучань подошёл к телу медведя и указал на кровоточащие раны. Однако твои атаки все еще недостаточны и фатальны. В этом твоя слабость. Как только ты находишь слабую зону врага, ты должна завершить все одним ударом. А сейчас ты лишь пустой потратил огромное количество выносливости. Если бы был горный медведь сильнее, то он бы спокойно истощил тебя». Тань Цанер посмотрела на тело другого медведя. Однако на его теле была лишь одна рана. Одним движением мучение убил медведя, пронзив тому сердце. Танценьер посмотрела на одну единственную рану. Это был совершенно точный, наполненный спокойствием удар. Мучен убивал, не поводя и глазом. Это довольно страшно. Как я могу сравниться с таким сумасшедшим человеком, как ты? надо вол Танценьер. Хотя она никогда не убивала духовных животных, она понимала, что умение Мученя нельзя сравнить даже с авантюристами, постоянно охотящимися на духовных животных. Даже они вынуждены сражаться на грани жизни и смерти, встретив духовные животные. Как она вообще может сравниться с ним? Однако она всё ещё восклицалась мучением, ведь под его руководством она наконец смогла начать убить духовных животных низшего ранга. Что же касается мучения, то сейчас он ей загадочно улыбался, что изряд напугало её. Танцанира пристально посмотрела на парня, который сейчас вынимает сущность духовного животного. Солнечный свет падал на его красивое и серьёзное лицо, из-за чего у неё невольно появился румянец. «Сегодня мы неплохо постарались. Сейчас у нас уже есть восемь сущностей духовных животных низшего ранга». Собрав сущность горного медведя, мучень встал и улыбнулся Тань Ценер. Услышав такие цифры, Тань Ценер была счастлива. Сегодня выдался довольно продуктивный день. «Не стоит останавливаться. Результат – второстепенная вещь». Мы должны использовать данную нам возможность по полной, дабы хорошенько потренироваться. Мо ученьы лобнулся, но как только он хотел пойти поглубже в лес, то внезапно остановился и посмотрел направо. Что такое? спросил танцонер. Там какое-то движение. Пошли, проверим. Мо учень позвал танцонер, и они пошли направо. В густом лесу с бледными лицами стояло несколько десятков студентов Северной Духовной Академии в окружении авантюристов, насмехающимися над ними. Хотя они выглядели довольно ленивыми, от их начала исходить жажда крови. Что вы собираетесь делать? В числе этих студентов также находились Молин, Тан Цинь Шань, Джан Ли и Тен Йен. Однако даже они в страхе смотрели на авантюристов. В конце концов, они лишь молодые люди, которые еле-еле справляются с духовными животными низшего ранга, не говоря уже кровожадных авантюристов. Естественно, они будут дрожать в страхе. Вы – все молокососы, которые все никак не могут оторваться от мамки на груди». Молодой парень в кожаной броне улыбнулся и, посмотрев на студентов Северной Духовной Академии, сказал, «Разве я неясно сказал? Передайте собранные вещи и сущности духовных животных». Вы хотите ограбить нас, прокричал студент в гневе. Ха-ха-ха, верно, посмеялись все вон туристы. Для них это был условно спектакль. Мы студенты Северной духовной академии. Здесь два наших учителя на стадии духа, попытался запугать им туристов один из студентов. Я знаю, что вы студенты Северной духовной академии. Вы приехали сюда на тренировку. Тогда разве ваш учитель не сказал вам, что быть ограбленным тоже своего рода урок? Молодой парень сжал губы и сказал, «Пока мы не переходим черту и не убиваем вас, ваши учителя не вмешиваются. Поэтому давайте уже сюда сущности, пока я не рассердился», усмехнулся молодой парень, оскалив зубы. «Вы?» Молин не мог сдержаться и плотно жал кулаки. «Ох, ты чем-то недоволен, щенок? Хочешь проверить, кто сильнее? Давай, мы ведь оба на последней фазе стадии духовного движения», кровожадно посмотрел авантюрист на Молина. Увидев кровожадный взгляд авантюриста, Молин спасовал. Хотя они и были на одном уровне развития, авантюристы куда опытнее, да и товарищи позади него не уступали ему силе. Молин попытался подавить гнев и опустил руки. Он посмотрел на Циншаня и остальных и беспомощно покачал головой. Тань Циншань вздохнул. Хотя авантюристы были на том же уровне, что и они, им все же придётся отдать своё имущество. Ха-ха-ха, хороший мальчик. увидел, что Молины и остальные сдаются, авантюристы вздохнули. И это студент из Вестендуховной академии, какой позор. Что вы делаете? Но как только Молины и остальные хотели отдать честно заработанные сущности, позади них раздался крик. Они повернулись и увидели стоящих на ветке мучения Санер. Мучень? Увидев мучения, студенты академии обрадовались, но немного подумая, жестами показали ему немедленно убегать. "Ну и что это тут происходит?" мучен проигнорировал студентов и играя спросил танцор. "О-хо-хо, добыча сама идёт нам в руки". Молодой парень мельком взглянул на молнамученя и посмотрел на танцор. Его глаза загорелись, и он сказал: "Да ещё и такая красотка". Танцор сердито посмотрела на монтюриста. "От чего тот был ошарашен?" Увидев, что эти двое проигнорировали его предупреждение, Молин беспомощно покачал головой и объяснил ситуацию. «Грабёж? А вы неудачники!» Проанализировав ситуацию, улыбнувшись, сказал Мучень. «Разве теперь ты не в том же положении, что и мы?» Зян Ли и другие были озадачены. «Как он всё ещё может оставаться спокойным?» «Ох, парень, который только что пришёл, ты тоже отдай свои сущности и красотку рядом с тобой», рассмеявшись, сказал авантюрист. «Так вы и мою сущность хотите забрать?» нахмурившись, сказал Мучень. Кто же тебя заставлял идти этой дорогой? К тому же, ты недостаточно силён, чтобы сразиться с нами, покачал головой вампирист. У меня есть только одна сущность, я отдам вам её. Мучен вынул сущность и подошёл к вампиристу. Ты что, глухой? Я так же сказал, приведи ту красотку, нахмурившись кричал вампирист. Но пока он кричал, Мучен уже подошёл к нему и передал ему сущность. Парень неудовлетворённо потянул руку, чтобы забрать сущность. Однако, как только он хотел прикоснуться к ней, первоначально спокойный взгляд мученя стал холодным. Мученя внезапно повернул ладонь и полоснул тёмно-чёрной духовной энергией вампириста. В мгновение ока на землю полилась первая кровь. Всё произошло настолько быстро, что едва ли кто смог отреагировать. Несколько товарищей вампириста шокированно посмотрели на кровь, словно ручей, льющийся из его тела. В это же время под многочисленным ошеломлённым взглядами Мучень улыбнулся. «Ох, прошу прощения, но я передумал отдавать вам эту сущность». Глава двадцать восьмая. Сотрудничество. Авантюрист, которого ударил Мучень, шокированно посмотрел на свои окровавленные руки. Боль ударила ему в голову, из-за чего выражение его лица стало омерзительным. Позади Мученя Молин и остальные студенты были не менее шокированы. Они и подумать не могли, что мучение внезапно нападёт, да ещё и так бежалостно. Парень, ты смерти ищешь? Авантюрист прямо весь дрожал от ярости. Мученёс посмотрел на него и сказал: Как опытный авантюрист, вы ведь должны прекрасно понимать эту пословицу: что посеешь, то и пожнёшь. Чёрт, проклятый малец. Услышав слова мученя, авантюрист зловеще улыбнулся. Его сторонники уже хотели было напасть, но были остановлены им. Он порвал одежду на торсе и замотал раненую руку. «Ты ведь уже понимаешь, что будет дальше?» «Что, будем сражаться? Ах-ха-ха!» ах. Громко засмеялся Мунчень. «Честно говоря, я даже восхищаюсь твоей крабростью. Неважно, насколько талантлив человек, если у него кишка тонка, то он лишь мусор, как и все дети позади тебя». Авантюрист посмотрел на Мунчень и сказал. «Я, Линь Джун. Хоть я и восхищен тобой, но это уже другой разговор». Прямо сейчас я дам тебе шанс. Если победишь меня, можешь спокойно уйти со своими друзьями. Однако, если проиграешь, оставишь свой палец в качестве компенсации. Конечно же, ты не обязан принимать мои условия, однако тогда все эти дети будут страдать. Мы не убьём их, нет. Мы лишь будем пытать их, пока у них не закончатся силы сопротивляться. Разве у меня есть другой выбор? сказал он, очень пожав плечами. А как ты думаешь, посмеялся над ним Линь Джун. «Ну раз так, то начнется бой!» Только сказав эти слова, Мучень яростно бросился на врага, обернув свои пальцы в темно-черную духовную энергию. Приблизившись к Линь Джуну, он атаковал его прямо в горло. «А ты на что-то способен?» Однако Линь Джун не был похож на студента из Северной Духовной Академии, у которых мало боевого опыта. Кроме того, он уже пострадал ранее, таким образом он был насторожа. Поэтому, как только Му Чэнь начал атаковать, он был готов. Окутав руку духовной энергией, он попытался заблокировать удар, направленный в его горло. Два пальца Му Чэня столкнулись с ладонью Линжуна, однако не проникли даже на дюйм. Было такое ощущение, что наткнулся стальной блок. Духовная энергия Линжуна не была посредственной. Скорее всего, он уже достиг предела стадии духовного движения и был близок к стадии духовного движения. Встретив отпор, Му Чен не остановился. Вместо этого он жал кулак и, окутав его духовной энергией, яростно ударил Лин Джуна. Бдыщ! Лин Джун тоже жал свой кулак и заблокировал атаку Му Ченя. От столкновения их кулаков повсюду распространилась духовная энергия, сметая листья на своем пути. Когда их кулаки столкнулись, Му Чен сделал несколько шагов назад, в то время как Лин Джун отошел лишь на шаг. Линжун был ошеломлён силой тёмно-чёрной духовной энергии. Кажется, этот пацан изучает какое-то высокоуровневое духовное искусство. Чёрт, малокосос. Линжун крикнул и бросился вперёд. Его духовная энергия уплотнилась и, сформировав подобие лезвий, направилась к Му Ченю. Танценьер, Мо Ли и другие, увидев силу вончуриста, были в шоке. Однако Му Чень не паниковал. Перед тем, как атака Лин Джуна должна была достигнуть Шелли, он всегда делал несколько странных движений и чудом уклонялся от атак. Товарищи Лин Джуна изначально лишь глумились, но увидев такую яростную схватку, стали серьёзными. А этот пацан хорош. Посмотрите-ка, Лин Джун достиг пика стадии духовного движения, и всё равно ничего не может ему сделать. Впереди толпы стоял мускулистый парень с серьёзным лицом, наблюдавший за сражением. Немного подумав, он пробормотал: Он очень талантлив. Похоже, что он видит каждое движение Линжуна. Он нападает лишь тогда, когда Линжун промахивается. Хотя и кажется, что этот пацан лишь отступает шаг за шагом, на самом деле проигрывает Линжун. Что? Авантюристы были шокированы. Этот скет видит все атаки Линжуна? Как это вообще возможно? "Капитан, вы уверены?" спросил один из авантюристов. Мускулистый мантюрист посмотрел на них и сказал: "Если бы этот пацан был на последней фазе стадии духовного движения, то боюсь, никто из вас бы не был ему соперником". Когда эти студенты Северной духовной академии стали такими сильными? "Что за чёрт? Не может быть такого", удивлённо закричали мантюристы. Линь Жуну уже на пределе. Улыбнувшись, сказал мускулистый мантюрист: "Услышав эти слова, Мамончирин немедленно посмотрели на Линжуна. Его лицо было бледным, а на ладони появился серебряный свет. Он собирается использовать громовой удар? Мета козёрная карта Линжуна. Кажется, он и правду проигрывает. Пацан, попытайся заблокировать эту атаку. Лицо Линжэна покраснело, а серебряный свет на ладони начал усиливаться, испуская энергетические колебания. МуЧэнь посмотрел на серебряный свет и плотно сжал кулаки. холодно взглянув на Линь Джена. «Чья!» Линь Джун яростно метнулся вперед, словно стрела, и ударил мученья. «Громовой удар!» Этот удар нес в себе огромную мощь. Духовная энергия, словно торнадо, начала кружиться вокруг кулака Линь Джена и направилась прямо в мученья. Увидев эту атаку, Тань Циньер начала беспокоиться. Мучень глубоко вздохнул, и на его ладони появился темно-черный свет. Он сделал выпад вперед, Ии столкнулся кулаком с кулаком Линжуна. Печать безграничной смерти. Тёмно-чёрный свет превратился в тёмно-чёрную печать и попал прямо на кулак Линжуна. Эта атака несла в себе несравненную мощь, из-за чего даже вантюристы начали завидовать. Прозвучал звук столкновения, и земля начала яростно дрожать. В месте, где столкнулись две атаки, были уничтожены все листья, и даже земля потрескалась. Лица обоих побледнели. Из-за мощи этих атак они оба отлетели на несколько метров и чудом стояли на ногах. В этом столкновении так и не удалось выявить победителя. Окружающие люди были все ошеломлены. Авантюристы были ошеломлены, потому что Лин Джен не смог победить Мученя даже своей козырной картой. Ты? Лин Джон стабилизировал своё тело и яростно посмотрел на Мученя. Он никак не мог принять исход этой битвы. Даже его компаньоны вышли вперёд и недружелюбно посмотрели на Мученя. Увидев эти действия, Мучень холодно посмеялся. Он достал красную бусинку и повертел её. Что? Теперь вы хотите задавить меня числом? Компаньоны Линжуна, увидев красную бусинку, были ошеломлены. Бусинка разрушающая дух, они больше не смели вести себя столь дерзко. Неудивительно, что этот пацан не боялся их, ведь у него есть эта бусинка, и за мощь этой бусинки даже культиватор на стадии духовного вращения понесёт серьёзный урон. Возникла напряжённая атмосфера. Танся Ньэр и Молин подошли к мучению и посмотрели на авантюристов. А остановитесь. Внезапно кто-то крикнул по сути компаньонов Линжуна. В этот же момент показался мускулистый авантюрист и сказал: "Что вы всё делаете?" пока вы не самые хорошие люди, но не подонки же. Или вы хотите опозорить всю громовую команду?» Несколько авантюристов смутились. Затем высокий большой человек повернулся к мучению и сказал. «Маленький брат, вы довольно талантливы. Давайте на этом закончим наше разногласие. Если мы вас оскорбили или кого-то из ваших друзей, я лично принесу извинения». «Я принимаю извинения». Мучене улыбнулся и убрал бусинку разрушения духа. Он почувствовал, как мускулистый воин-турист сразу же расслабился, как только он убрал бусинку. Очевидно, что он боялся её мощи. Линжун наконец пришёл в себя и сказал, посмотрев на Мучене: "Парень, а ты способен?" Мучене улыбнулся в ответ и сказал: "Так как наши вопросы улажены, то мы вынуждены откланяться". Сказав это, Мучене собрался увести всех студентов. Было опасно находиться с этими авантюристами. Подожди минутку. Увидев, что мучение уходит, он тревожно крикнул ему. Мучение обернулся и в полной готовности тут же вытащить бусинку разрушения духа спросил: "Что-то ещё?" Мускулистый авантюрист увидел, как настороженно ведёт себя мучение, и горько усмехнулся. На мгновение, поколебавшись, он сказал: "Маленький брат, я бы хотел объединиться с тобой на некоторое время. Что скажешь?" Объединица. Услышав эти слова, Мучень был очень удивлён. Глава 29. Небесное нефритовое дерево. Объединица. Мучень шеломлённо посмотрел на мускулистого авантюриста рядом с ним. Авантюрист с виду выглядел сурово, однако больше всего Мучень удивился его ауре. Очевидно, что этот авантюрист достиг стадии духовного вращения. Эта группа авантюристов довольно сильна. Охо-хо-хо, маленький брат, я капитан громовой команды Лэй Чэнь. Протянул руку мускулистому авантюристу. Студент Северной Духовной Академии, Му Чэнь. Му Чэнь усмехнулся и пожал руку авантюристу. Руки авантюриста были грубые, полностью покрыты мозолями. Видимо, он очень усердно тренируется. Я лишь обычный студент Северной Духовной Академии, не думаю, что смогу чем-нибудь вам помочь. Давайте забудем об этом. Му Чэнь покачал головой. Хотя он знал, что сотрудничество может оказаться выгодным, но и раз примеждовенчуристами случается слишком часто. В один момент всех свиней могут повесить на него. Видя, что Му Чен отказывается, Лэй Чен нагнулся и прошептал: "Маленький брат Му Чен, честно говоря, я хочу объединиться с тобой из-за твоей бусинки разрушающий дух. 2 дня назад мы обнаружили нечто очень хорошее, прогуливаясь по северному духовному полю. Му Чен никак не отреагировал на его слова и лишь немного улыбнулся. Видя, что Му Чен не заинтересован, Лэй Чен удивился. Ведь парни в молодом возрасте всегда любопытны и высокомерны, но Му Чен, видимо, он хорошо контролирует свое сердце. «Что, если я скажу, что мы обнаружили небесное нефритовое дерево?» Лэй Чен понял, что Му Чен не станет ничего предпринимать, если у него не будет мотивации. «Небесное нефритовое дерево?» Моу Чэнь вдруг оживился и волнуе спросил Лэ Чэна: "Она уже плодоносит? Поспели ли на нём нефритовые плоды?" Небесное нефритовое дерево это редкое сокровище. Хотя само дерево бесполезно для людей, но его плоды наполнены духовной энергией. Для всех, кто ещё не достиг стадии духа, это вещь самого лучшего качества, которую чрезвычайно трудно найти. Моу Чэнь как раз хотел сформировать свою вторую печать, но у него не хватало духовной энергии. И именно нефритовый плод может решить эту проблему. Хотя мы не стали близко подходить к дереву, но я могу сказать, что оно уже плодоносит, кивнул Вэй Чэнь. Защищает ли его какие-либо духовные животные? спросил Мо Чэнь. Хах, горько усмехнулся Мо Чэнь и сказал: "Окрестности небесного нефритового дерева охраняют более сотни огненных обезьян, и самая опасная из них их король. Он достиг уровня духовного животного среднего ранга". и боюсь в разы сильнее меня. Сотни огненных обезьян, один король огненных обезьян, Мульчэнь был поражён. Хотя огненная обезьяна лишь духовное животное низшего ранга, взрослые особи равны по силе культиватору на пике стадии духовного движения. А с таким огромным количеством будет ещё сложнее иметь дело. Там есть даже король огненных обезьян. Сам по себе король огненных обезьян не очень сильный, Опасна является его способность контролировать других обезьян, мягко сказал Мо Чен. Хотя обезьян было много, они лишь духовные животные, не обладающие интеллектом. С ними было бы легко справиться. Однако на их стороне есть король огненных обезьян, который уже обладает и зачатком интеллекта. Хотя он всё ещё не был так чёток, как люди, но громовая команда будет тут же уничтожена, как только он отдаст команду сотням огненных обезьян. Лэй Чен удивлённо посмотрел на мучения. Кто бы мог подумать, что молодой парень будет знать о духовных животных столько, сколько знают ветераны-авантюристы. Не волнуйся, у нас есть способ закипнотизировать обезьян. Всё, что тебе нужно сделать, маленький брат, это убить короля огненных обезьян с помощью бусинки, разрушающей дух. Хотя я смогу сильно ранить короля огненных обезьян с помощью бусинки. Не думаю, что смогу его убить, подумав, сказал мучень. Прекрасно. Если ты сможешь хотя бы сильно ранить короля Огненных обезьян, шанс нашей победы будет весьма высок, Лей Чэнь уверенно улыбнулся. В конце концов, он достиг начальной фазы стадии духовного вращения. Хотя он и не может победить здорового короля Огненных обезьян, но ослабленного вполне. Но ну, раз так, Мо Чэнь хитро улыбнулся и сказал: "Тогда, что насчёт оплаты? Вы должны будете по крайней мере компенсировать бусинку разрушения духа". Она не дешёвая. Иногда её даже найти тяжело. Не то чтобы купить. Лэй Чэн горько усмехнулся и не стал обманывать Му Чэня. Маленький брат, а забудьте цену. Если она будет приемлема, я её приму. Му Чэнь подумал и сказал: "Я хочу 30% нефритовых плодов. Я понимаю, что ваша команда будет основной силой, поэтому большая часть прибыли ваша". Хах, а ты умеешь торговаться. Лэй Чэн усмехнулся. Он подумал и кивнул. Всё-таки его команда заберёт себе большую часть плодов. Тогда по рукам. Мне также хотел бы взять с собой несколько своих друзей. С этим нет проблем, улыбаясь, сказал Му Чэнь. Хотя они вели переговоры совсем недолго, у него сложилось хорошее впечатление о Лэ Чэне. Однако он всё ещё вел себя настороженно, поэтому не хотел идти один. Хорошо. Однако учитывай, что огненные обезьяны сильны. «Будет плохо, если кто-то из своих друзей пострадает, будучи слишком слабым», – сказал Лэй Чэн. Му Чэнь кивнул и обернулся. Хотя Тан Цянь Ир, Мо Лин и другие не знали, что такого важного обсуждали Му Чэнь и Лэй Чэнь, они все еще были рады, что они не сражаются. «Итак, задача вполне опасная, но и оплата будет хорошей. Я объединюсь с громовой командой, если кому-то тоже хочется, то может присоединиться ко мне. Об оплате не беспокойтесь». «Конечно же, у меня есть два условия. Во-первых, вы должны выполнять все мои команды. Во-вторых, вы должны достигнуть средней фазы стадии духовного движения. Кто со мной?» Му Чень посмотрел на Му Лина и остальных студентов. Му Лин и другие были в шоке. Му Чень правда согласился объединиться с этими варварами? «Я пойду», – первая ответила танционер. «Я тоже», – подумав, кивнул Му Лин. «Он достиг последней фазы стадии духовного движения?» так что полностью подходил под требованиям. Тем более, зная мучения, он не стал бы врать о ценности награды. Тань Циншань немного расстроился, потому что ничем не мог помочь. Всё-таки он достиг лишь начальной фазы стадии духовного движения и будет только мешаться под ногами. Цзян Ли и Тэн Ын переглянулись. На мгновение поколебавшись, они всё же стиснув зубы, сказали: "Мы тоже пойдём". В конце концов, в общей сложности с мучением пошло 8 человек. Так что, если вдруг произойдет что-то непредвиденное, они смогут постоять за себя». Мо Чен, улыбаясь, посмотрел на Цинь-Шаня и сказал, «Цинь-Шань, ты должен вернуться в лагерь и сообщить учителю Мо, что мы объединились с громовой командой для одного важного дела. Пусть не волнуется». Так как он сказал все довольно громко, все авантюристы также услышали его слова. «Этот парень намного смышленнее, чем мы. И когда в Северной Духовной Академии начали появляться такие студенты, Лэй Чен горько усмехнулся. Очевидно, что Му Чен адресовал свои слова им, и если бы не хоть что-то сделали с ними, то не смогли бы избежать гнева культиваторов на стадии духа. Тань Цинь Шань кивнул и быстро ушел вместе с остальными студентами. «Ну-с, теперь можем оправляться». Му Чен обернулся и сказал Лэй Чену. «Да, давайте пойдем». Лэй Чен кивнул и сказал громовой команде вдвигаться. Вся их группа быстро скрылась в густом лесу. Пока они были в пути, Му Чэнь рассказал о небестом нефритовом дереве своим товарищам. Только выслушав слова небесто нефритовое дерево, каждый был предвкушение, ведь плоды этого дерева не только помогут им в развитии, но ещё и божественно вкусны. Му Чэнь, а ты довольно благородный, раз не забыл о нас, приняв такое заманчивое предложение, возбуждённо сказал Му Лин. Цзян Ли и Тянь Юн полностью покраснели. Их отношения с Му Чэнем были натянуты. но он все равно взял их на такое прибыльное дело. «Ха-ха-ха, не думайте, что получите хоть один плод просто так. Если кто-то не будет слушаться моих команд, мы можем даже погибнуть», – улыбнулся Мучей. «Расслабься, мы выполним каждую твою команду», – Молин посмеялся. Даже Дзян Ли и Тэнь Йон кивнули. Заметив, что каждый согласен его слушаться, Мучей немного расслабился. Продвигаясь через густой лес, им по пути попадалось множество духовных животных. Однако все они были лишь низшего ранга, поэтому с легкостью уничтожались громовой командой. То, как с легкостью авантюрист убивает духовных животных, сильно потрясло малина и остальных. Между ними и авантюристами было огромное различие. Через полчаса они наконец-то достигли поляны, где росло небесное нефритовое дерево. Поэтому даже громовая команда насторожилась. Группа из дюжины человек наконец-то прошла через густой лес и предстала перед открытой равниной. С одной стороны равнины располагались скалы, а с другой небольшая поляна, откуда доносился вой огненных обезьян. Увидев поляну, Лэй Чэ остановился и кивнул Мучэню. Мучэнь сразу же понял, что они достигли места назначения. Небесное нефритовое дерево находится на этой поляне. Глава 30. Охота на обезьян. Поляна была довольно узкой, с обеих сторон её закрывал кустарёвый лес. Здесь были даже скалы, преграждающие путь в долине. Наложна бы громовая команда потратила несколько дней, прежде чем обнаружить это место. Внутри долины огромное количество огненных обезьян. Му Чэнь стоял возле входа в долину и учуял неприятный запах. Кажется, обезьян было даже больше, чем сказал Лэй Чэнь. Всем приготовиться. Лэй Чэнь указал своей команде, чтобы они разожгли костёр. Все закройте нос и рот и не дышите. Лэй Чэнь вытащил несколько серых таблеток, испускающих приятный аромат, вдохнув в который сразу же уснёшь. Лэй Нжун и остальные достали кое-какие тряпки, намочили их и раздали остальным. Подтвердив, что всё готово, Лэй Чэнь бросил таблетки в костёр, из которого тут же начал распространяться плотный серый дым. Используя свою духовную энергию, и направьте дым на поляну. Лэй Чен крикнул всем остальным и первым начал действовать. Из его тела начала распространяться духовная энергия, и словно сильный ветер проталкивал дым на поляну. Мучиня остальные последовали примеру Лэй Чена и также начали использовать свою духовную энергию, чтобы направить дым на поляну. Воя обезьяна стала мчаться, пока совсем не исчез. Лэй Чен посмотрел на поляну и, убедившись, что всё идёт по плану, сказал: "Вперёд, будьте осторожны". Услышав слова Лайчена, все кивнули и направились на поляну. Войдя на поляну, мудрецы и остальные заметили, что она была заполнена дымом. Толпчащие обезьяны спокойно уснули на земле. Таблетки Лайчена оказались довольно эффективными. Небесно-нефритовое дерево, расположенное в самом центре поляны. Нужно спешить, надолго это их не задержит, сказал Лайчен и ускорился. Мудрец со стальными последовал за Лайченом. Однако, достигнув середины поляны, С утёса раздался вой огромной огненной обезьяны. Она поспешно спрыгнула с утёса и напала на танценьер. Из-за внезапного нападения танценьер была в шоке. Она тут же схватила свой короткий меч и ударила огромную обезьяну, оставив на ней небольшую рану. Хотя обезьяна не понесла большого ущерба, танценьер всё же задержала её. Этого времени хватило, чтобы мучень среагировал и прыгнул к обезьяне. Окутав свой кинжал темно-черной духовной энергией, он ударил обезьяну прямо в глаз. Из-за боли обезьяна начала ужасно выть. Однако ее вой не продлится долго. Мучение ударило обезьяну в горло и прекратив ее мучение. Тело огромной обезьяны беззвучно упало неподалеку от мучения. Он вытер свой кинжал от крови и спросил Танть-Сен-Нер. «Ты в порядке?» «Все хорошо». Танть-Сен-Нер покачала головой. В то же время Мо Лин с остальными были глубоко поражены фактом, что мучень так легко разделался с огромной обезьяной. Даже мантюристы были шокированы реакцией мученья. «А ты хорош!» – завалил обезьяна на пике стадии духовного движения. Лэй Чэн показал большой палец и улыбнулся. «Из-за дыма его скорость снизилась, иначе мне пришлось бы туго. Хотя эта обезьяна не уснула, но все еще потеряла часть сил». Эффекты сонного аппарата ограничены. Духовные животные на пике стадии духовного движения могут сопротивляться им. Но я не думаю, что здесь наберется больше 20 животных с такой силой». Сказал Лэй Чэн и внезапно посмотрел вглубь поляны. Его выражение стало серьезным, и он сказал «Наша проблема там». Му Чэн напрягся, посмотрев вглубь поляны. Там уже рассеялся дым, а рядом стояла обезьяна. Раза в 3 крупней и огромная обезьяны, что недавно напала на них. Тело этой обезьяны было покрыто огнём, словно бронёй. Хотя она спокойно сидела на земле, но всё ещё испускала огромное давление, намного превосходившее давление остальных огненных обезьян. Очевидно, что это король огненных обезьян. Му Чен чувствовал огромное давление от этой обезьяны. Глаза Жемолина и остальных были заполнены страхом, ведь это духовное животное среднего ранга. Мучань мельком взглянул на короля обезьян и посмотрел на трещину в 20 футов за его спиной. Из этой трещины проросло дерево, толщиной в 10 футов. Казалось, что всё дерево было сделано из нефрита, а из-под листьев виднелся изумрудный цвет. Это были нефритовые плоды. Даже на таком большом расстоянии Всё ещё чувствовался их освежающий аромат. Это и правда небесно-нефритовое дерево? Мучень был очень рад. Дерево было уже старым, а на его ветвях свисало не меньше 30 плодов. Если экзотее пройдёт гладко, то все останутся довольны. Маленький брат, я отправляю 5 своих братьев сражаться с королём и 5 брать сражаться с огненными обезьянами. Когда выдастся шанс, используй бусинку и попытайся убить короля обезьян. Низким голосом сказал Лэй Чэнь. Хорошо. Мучень кивнул и подумав сказал: "Если произойдёт что-то неожиданное, мы должны сразу же отступить. Если вы всё ещё будете поглощены желанием обладать этими плодами, то я немедленно забираю своих товарищей и ухожу. Что касается бусинки, то это останется моей проблемой. Наша жизнь важнее каких-то плодов". Услышав его слова, Лэй Чэнь кивнул и горько посмеялся. Если бы произошло что-то неожиданное, то это можно назвать лишь неудачным стечением обстоятельств. Всем приготовиться. Лэй Чэнь махнул рукой, и пятеро его товарищей испустили духовную энергию. Они осторожно начали приближаться к Королю Обезьян. Хотя долина всё ещё была полна усыпляющего дыма, Короля Обезьян нельзя сравнивать с обычными огненными обезьянами. Когда Лэй Чэнь и пятеро его товарищей приблизились к нему, Король Обезьян просто вскипел от злости. И яростно посмотрел на них. Раздался свирепёрёв, и король обезьян, схватив огромный валун, бросил его прямо в группу Лэйчена. "Убей его!" Лэйчен крикнул и выпрыгнул из кустов. Он вытащил свой красный мачете и окутал его мощной духовной энергией. Мачете столкнулось с валуном и разрезало его пополам. Лэйчен же, нисколько не замедлившись, побежал прямиком к королю обезьян. "Товарищ Лэйчена," тут же выпрыгнули и атаковали короля обезьян. Удар! Началось жестокое сражение. Огромное количество духовной энергии столкнулось с телом короля обезьян. Пока Лэ Чэн с товарищами сражался с королем обезьян, Мо Лин, Сянер и остальные сражались с другими очнувшимися обезьянами, не давая им помешать бою. Мо Чэнь стоял на камне и наблюдал за сражением. Он уже приготовил бусинку, которая тут же начала испускать огромное количество духовной энергии. Эта бусинка может серьёзно ранить короля обезьян, однако у него она лишь одна. Если он использует её не в то время, то вся миссия будет неудачной. Сражение с королём обезьян проходило не очень гладко. Хотя на нём появилось множество ран, товарищи Лячена также были в крови. Слишком уж силён этот король обезьян. Если взглянуть поглубже, то если бы Лэй Чен не блокировал каждую атаку короля обезьян, они бы не смогли даже приблизиться к телу короля обезьян. «Лезвие сжатой молнией!» – крикнул Лэй Чен, чувствуя усталость. Как только Лэй Чен крикнул, остальные пять человек вышли вперед, и их мечи окутала молния. Они использовали всю свою силу для этой атаки. Пять молний вылетели со скоростью света и ударили короля обезьян. Стальная шкура короля обезьян была порвана, А из появившейся раны начала течь кровь. Из-за боли король обезьян пришёл в ярость. Духовная энергия окутала его руку, и он яростно ударил Лейчена и остальных, из-за чего они харкай с кровью отлетели на несколько метров. Ублюдок, ты пошёл так к чёрту! Лейчен, теряясь, побежал вперёд и уплотнил свою духовную энергию в меч длиной в 10 футов. Но реакция короля обезьян была хорошей. Ощутив опасность из-за атаки Лэй Чэна, он скрестил перед собой руки, словно они были его щитом. Десятифутовый меч ударил по его рукам, оставив лишь поверхностные раны. «Му Чэнь!» – крикнул Лэй Чэн. Когда Лэй Чэн крикнул, Му Чэнь уже активировал бусинку и появился позади обезьяны. Он засунул активированную бусинку в свежую рану на спине короля обезьян и отпрыгнул. Через мгновение из раны короля обезьян появилась духовная энергия огромной мощи. Когда Босенко проявила свою мощь, плоть на спине короля обезьян разорвалась, а лежащие рядом камни раскрошились. Король обезьян жалобно проревел, но не в силах бороться с болью, рухнул на землю. Мучень подошёл к телу короля обезьян и посмотрел на него. Мы сделали это. Увидев лежащего короля обезьян, Лэй Чэн со стальными радостно закричали. Даже Му Чэнь был рад. Нет, что-то не так. Однако, как только они расслабились, Му Чэнь внезапно напрягся. В этот момент всё тело короля обезьян охватил красный свет. Будьте осторожны. Лэй Чэн увидел красный свет и встревожился. Красный свет окутал всё тело короля обезьян, из-за чего даже рана на его спине перестала кровоточить. Под всеобщим шоком король обезьян медленно встал, а его раны начали затягиваться. Даже его волосы стали длиннее и плотнее. Король обезьян взревел, а на его теле появился такой же изумрудный цвет, такой же, как и плоды небесного нефритового дерева. Взревев, аура короля обезьян внезапно стала намного сильнее. "Твою мать!" В такой момент он прорвался. Почувствовав сильную ауру короля обезьян, крикнул Лэ Джан. Му Чен стал серьезен. «Сколько же плодов съел эта чертова обезьяна?»